Света волновала, что она будет опять говорить с Катей, как прежде. Ведь вот же, Катя сказала «Прости меня». И, может быть, Света увидит красивого Пашку. Когда она вспоминала его, ей сам собой вспоминался Миша Анчугин. И радостно было, что на уроках он будет смотреть на нее через проход. Но Пашку увидеть тоже хотелось. Мысли о нем будоражили заставляли подпрыгивать, когда она шла по улице. И она действительно увидела Пашку в ватаге мальчишек, вышедших к ним с Катей во дворе детского дома, как только она пролезла в знакомую дырку в заборе среди красных голых кустов. Мальчишки как будто ждали ее, а может, и впрямь ждали. Света вопросительно взглянула на Катю, но у той лицо было опять как у североамериканских индейцев как давно Света не видела у нее такого лица. Она постаралась сделать такое же, тем более, что и мальчики смотрели непроницаемо, кроме одного, суетливого, маленького, может быть, первоклассника. На шее у него висел барабан. В руках он держал палочки и то и дело начинал постукивать по барабану то одной, то другой. Тогда высокий, беловолосый мальчик, он был старше всех, предостерегающе говорил ему Сашка. Свете тоже захотелось побарабанить. Она только в школе видела такие. Возле спортзала была небольшая комната, из которой приносили мячи и скакалки, а иногда и гантели. Полки тянулись от пола до потолка, и Света видела там сложенные один на другой барабаны и пыльные большие флаги, свернутые, стояли в углу. Я тоже хочу. «Потом», — сказала она, кивая на барабан, и уже, понимая, как не к месту, она говорит. Белокурый поморщился, и другие тоже. Катя отвела взгляд. «Пошли быстрее», — скомандовал Пашка, и первым пролез через дырку на улицу. Шли к реке. Света удивляла, что никто не говорит с ней. Но всем нужно, чтобы она не отставала. Даже маленький Сашка с барабаном когда она споткнулась, сказал «Давай иди». И Пашка взял ее за руку, правда не по-настоящему, не переплетая пальцы, обхватив запястье, тянул вперед. У реки белокурый спросил «Где утонул камень?» Света поглядела на Катю, то лицо оставалось индейским. «Кать сказать?» — спросила Света. И та ответила «А что ты у меня спрашиваешь? Скажи». Света нашла то самое место у двух деревьев. Лед за неделю растаял, и река стала еще полноводнее, еще быстрее. «И что?» — спросил у нее Белокурый. Она глядела, не понимая, он ждал ответа. Она сказала неуверенно. «Наверное, здесь глубоко». «Кто утопил камень, тот умрет страшной смертью», — объявил Пашка и Белокурый кивнул Сашке-барабанчику. «Давай!» Быстро-быстро изо всех сил Сашка застучал по барабану. «Вот как на нем по-настоящему играют», — удивилась Света. Грохот мешал думать, мешал понять, что они собираются делать. Катя сказала им, что утопила камень. «Зачем они все здесь?» Белокурый достал черный плетеный шнур, такие бывают в капюшонах, и сразу под бой барабана обвязал Свете запястье, затянул узел, прищемив кожу. Света крутнула рукой, пытаясь выдернуть ее. Дети столпились вокруг. «За шею надо», — сказал Пашка. Белокурый ответил. «А мы же сперва пытать будем». «Катя!» — закричала Света, стараясь перекричать барабан. Кто-то держал ее вторую руку. Ее тоже обвязывали. Она попыталась вырвать руку из веревочной петли. Ее больно ударили в спину она бы упала, но не пустили веревки. «Стой, смирно!» — раздалось сзади. Сашка перестал барабанить и в изумлении точно только сейчас увидел, глядел на нее. «Мне больно», — сказала Света, точно оправдываясь перед тем, кто ее ударил. И Сашка-барабанщик тоже сказал. «Ей больно». «А ты думал, как?» — ответила ему белокурый. «Когда казнят, это всегда больно». Света рванула обе руки сразу. Пашка успел привязать одну к дереву, вторая не дотягивалась до веток, и ее, обвязанную, держал еще один мальчик, совсем некрасивый и неприметный. Света не рассмотрела его, когда он шел с ними. «Зачем утопила шаролунник?» — спросил у нее белокурый. «Катя!» — опять позвала Света. Катя на берегу уже не было. «Давай!» — кивнул Пашка барабанщику. Тот не шевельнулся. И Пашка повернулся к белокурму. «Дима, скажи ему!» Дима только повернул голову к малышу, и тот вскинулся и заколотил палочками по барабану. В грохоте Белокурый Дима достал зажигалку, и Пашка крикнул ему на духом у света, перекрикивая реку и барабан. «Что, волосы?» Белокурый поднес огонек зажигалки к ее лицу. Она отпрянула и получила удар между лопаток. «Мама!» — закричала она. «Маму зовет», — сказал у нее над ухом некрасивый мальчик. Тут она поняла, что барабан не гремит и что Сашка опять замер с палочками на весу. «Пашка, возьми у него барабан», — приказал Белокурый. Красивый Пашка излишне поспешно и суетливо рванул наверх ленту барабана, задев Сашкино ухо, и тот схватился за него. «Меня убивать будут», — подумала Света. Она подпрыгнула, рванулась из-под руки белокурого. Сразу же ее ударили под коленки сзади. Она присела, повисла на одной привязанной к дереву руке. Другой с веревкой она размахивала, пытаясь дотянуться, хлестануть кого-нибудь из мальчишек. Они раз за разом сбивали ее с ног, но привязанная к дереву рука не давала упасть. Висеть на одной руке было невообразимо больно. И Света старалась поскорее переться на ноги, Она сучила ими по земле, но только ей удавалось встать, выпрямив их, как ее опять ударяли под коленками. Вторую руку кто-то заломил ей назад, так что она резко согнулась. И она не знала уже, что у нее болит, кто с какой стороны бьет ее. Она видела перед собой лица с обнаженными в улыбках зубами, с прищуром. Чьи-то руки схватили оскаленного мальчишку, отбросили в бок. Женщина. Появилось из мутного больного воздуха ниоткуда. На свете очков больше не было. Внутри громко звенело, и больше никто не лупил по барабану. Только тявкало, как заведенная маленькая коричневая собачка. Таких называют карманными. «Я вам! Уголовники! Отбросы!» — задыхаясь, говорила женщина непонятно кому, потому что на берегу мальчишек уже не было. Быстрым шагом приближались мужчина и еще одна женщина. Свете никогда не было так стыдно. Чужие взрослые люди смотрели на нее. Они знали, что ее только что били. «За что тебя?» — спросила вторая женщина. «Не знаю», — ответила Света. «Это Деддомовский, заметил мужчина. «У них свои отношения, их не разберешь». Какие дедомовские! возразила пришедшая с ним женщина. Тот, что пробежал мимо нас, чернявый такой, поселковый. Ты и других видела? Видела и молчи, отозвался мужчина, и сам за собой повторил, как эхо. Видела, не видела, видела, не видела. Отбросы, повторяла первая женщина. Не люди, мусор! Человечьи отбросы! У женщины были короткие с проседью, крупно завитые волосы. Она то и дело трясла именно. Собачку она держала перед собой на весу, та тихо рычала. — Силы, что ли, тащили тебя на берег? — выговаривала Свете женщина. — Так и если силы, то кричать надо было, за каждое дерево хвататься надо было, и за забор, и людей звать. Пошла ведь сама с ними. Кто бы нашел тебя потом? Если бы не девочка, то что бы с тобой они сделали? У вас есть хорошие воспитатели в детском доме? Ты можешь рассказать кому-нибудь? Катя ждала их у спуска к реке. Лицо ее было красным, и нос распух, и губы дрожали. Она шагнула было к Свете и подняла руки, и сразу же отпрянула, и спросила, запинаясь, а, что очков уже нет? Втроем они спустились к воде. Света стояла на берегу, застыв. Катя и женщина вдвоем стали искать очки. Левая душка была отломана, и Света должна была придерживать их. Одна линза треснула. «Я провожу ее», — шмыгая твердила женщина Катя. «Большое спасибо вам. Теперь ничего не надо, я провожу». Света вцепилась в Катину локоть изо всех сил. «Катя спасла меня», — крутилась в голове. «Если бы не Катя, они бы убили меня». Женщина шла за ними до остановки троллейбуса и спрашивала у Светы. «Так ты не из детского дома, нет?» и Уже было трудно слышать ее голос над головой и отвечать что-то. Мама сказала, что она точно знает. Света висела на турнике вверх ногами. Сколько раз ей говорили, что на большой турник забираться нельзя. Можно разбить не только очки, но и голову. Мама не знала, что человека могут бить привязав за руки возле реки. Когда она увидела синяк у дочери на спине, она уверилась в том, что Света действительно сорвалась с турника. Свете было разрешено не ходить в школу, пока не будут готовы новые очки. И когда родители, придя с работы, нашли ее в мокрой кровати, горячую и способную только мычать в ответ на любые расспросы, они позвали врача, и врач сказал, что Света не падала с турника. Мама и папа несколько раз водили к ней в комнату кого-то чужого. И у нее спрашивали разные голоса. «Ты знаешь мальчиков, которые били тебя?» И «Скажи, после чего они стали тебя бить?» А еще через две недели, когда на деревьях уже оказались листья, мама, папа и Света сидели в кабинете директрисы детского дома. И здесь была Катя, и Катина воспитательница, и еще какие-то взрослые. Директриса говорила Светинам маме с папой. Видите же, это были не наши дети. Только Саша Магаскин, маленький барабанчик, но она же сама говорит, он не бил ее. Ищите, кто это был. И большая просьба на Катю Трофимову. Никак в обход нас не действовать. Девочка уже вам сказала, что она этих ребят не знает. У Кати было индейское лицо. Но воспитательница то и дело начинала поглаживать ее по спине и говорить «все хорошо, девочка». И тогда Катя морщилась, старалась стряхнуть руку и становилась уже не как индианка. Директриса улыбнулась Светиной маме и сказала, «Хотите совет? Спросите у своей девочки еще раз, где она бывает без вас и с кем. Наверное, девочка это лучше всех знает». И она посмотрела в самые глаза Свете долгим, давящим взглядом. Так что Света сама засомневалась, правда ли, что Катя рассказала ей про красивую Пашку что они все вместе, в ватагой, шли на реку. Она поняла, что плохо помнит события того дня, и испугалась, потому что у нее только спрашивали и спрашивали дома, кто бил ее и где, и сколько раз до этого она ездила в Катин дом и где была Катя, когда мальчишки привязывали ее к дереву. Но когда они с мамой и папой вышли из детского дома, они у нее больше ничего не спрашивали. Вечером она взялась рисовать дракона в спящем мертвым сном черном городе, но ей захотелось, чтобы по асфальту скакали блики. Должно быть, недавно прошел дождь. Она нарисовала так много блестящей воды, что получилась река. Дракон стоял на одной тонкой ноге, и Света увидела, что это цапля. Она глядела на нее с бумаги блестящим глазом. Света погладила ее, почти не касаясь боясь размазать. Назавтра папа отвел ее в школу, и Нина говорила ей на перемене. «Ой, у тебя новые очки. И правильно, сейчас носят такие. Только вот бы они у тебя были еще и голубенькие. Я видела в журнале «Ты и он». Я так хотела, чтобы ты пришла поскорее, что ты мне два раза приснилась». Анчудин глядел на нее, точно не узнавал в новых очках и на географию он ни разу не повернулся к ней. Но на перемене Света обнаружила в портфеле конфету, которая невесть как появилась там. Она так и не поняла, Анчудин положил ее или кто-то другой. Уютный мир пятого В окутывал Свету со всех сторон, втягивал в себя. Одной Нины в друзьях ей было мало. Надо было, чтобы вокруг раились одноклассницы, хотя кто-то из них и сказал ей, Когда ты болела, про тебя спрашивала это. Училась когда ты с нами. Важно было отвечать на всех уроках, вскакивать с места и тянуть руку. И чтобы ее осаживали с укором. Пятый класс! А вот так я маленькая, — говорила себе Света. Она чувствовала себя очень взрослой. Может, как мама или еще старше. И страшно было, что одноклассники догадаются, что она не такая, как остальные, и отшатнутся от нее и когда на уроке ИЗО Анна Дмитриевна, проходя по классу, объявила «О Свете на работы у нас всегда можно отличить. Света у нас не умеет рисовать, как другие, что задано». Ей казалось, что Анна Дмитриевна не любит ее никак не как нерадивую ученицу, а иначе, как взрослый человек может не любить другого взрослого человека. Правда, из-за чего взрослые люди могут без видимых причин не любить друг друга, она не могла понять. Катя ждала ее в среду в ее дворе. Она вышла к ней на перерез от песочницы, подошла близко, в пустом дворе. Надо было с той стороны дома идти. Надо было обойти его, думала Света. Но кто ж знал. Куртка на Кате была расстёгнута. На груди, поверх свитера на желтой цепочке, болтался кулон. Какие-то розовые листья в стекле. Катя увидела, что Света смотрит на кулон, И заговорила звонко и как будто слегка небрежно. А это оберег. Баб валь дала мне, чтобы хранил меня. Баб валь приходил ко мне в дом. Она будет ко мне приходить. Подарки носить будет. Потому что кто ко мне теперь придет? А ты не будешь? Спросила Катя вдруг, и Света под ее взглядом попятилась. Было жутко представить, что снова окажешься во дворе детского дома или с мальчишками на реке. Света думала, что так никогда больше не будет. Но Катя стояла перед ней и спрашивала, придет ли она еще. Значит, это может быть опять? «Ха, ну и не ходи ко мне», — подождав, согласилась Катя. «Я ведь не буду океанологом». Баба Валя говорит, точно не буду. И это? шаралунник. Света отметила, что у Кати не получилось произнести шаралунник небрежно. Он шаралунник Мне что показал? Так баба Валя сказала, что это не будущее. Это сейчас. Это я уже такая, как там, в камне. Но если я мальчишкам сказала про тебя, что это ты, шаролунник, утопила... Значит, я такая и есть, как там. Ха, а что мне было делать? Ты же чужая. Кто бы искать тебя стал у нас? Ты же сперва и не говорила маме с папой, что ходишь ко мне в детский дом. Катя заглядывала Свете в глаза, точно молила. Ну, кивни же ты, согласись. Я же все правильно говорю. Но Света от чего-то не могла даже шевельнуться. А я не знала, как это, когда кого-то убивают оправдывалась перед ней Катя. «Думаешь, одной тебе делали больно? Думаешь, мне ничего не было за то, что позвала чужих? Ладно еще, они потом сказали, что ничего не видели. А то бы разборки, полиция. Но они и Пашке, и Ангелу сказали. Ангел — это Димка. Блондинистый, ну помнишь? Они ему сказали, не сомневайтесь, не были мы в воскресенье на реке, не знаем, кого вы там вязали к дереву». Катя шумно вздохнула. «А в детдоме, ты думаешь, ничего не было никому, когда ты маму с папой привела? Думаешь, Сашке за то, что барабан унес, никто даже слова не сказал?» Света все отступала и отступала от нее, сама не замечая этого и не глядя под ноги. «Взялась ты на мою голову! Я думала, не стану в этом классе ни с кем дружить, а тут ты, подружка!» — говорила Катя. «Даже веревку ходила тянуть, как будто помогала!» А вот плохо ты тянула веревку, плохо. Мама говорила, чья-то бобина с браком оказалась. Не приняли у нее вот в тот раз бобину? Катя не сомневалась сейчас, кто наматывал в тот раз бобину. И морщилась, напрягала мышцы в лице, искала, что сказать еще, как показать Свете ее никчемность. Света готова была согласиться с чем угодно, лишь бы Катя молчала, лишь бы она ушла. «И это тебя не надо было убивать совсем», — горячо говорила Катя. «А кто знал? Мне баба Валя уже потом сказала, что шаролунник был не ненастоящий. Она любой камень возьмет, чтобы он был хоть немного прозрачным, пошепчет над ним, и все. Каждый будет видеть, что положено ему. Ты не видела себя, значит, тебе ничего и не положено». Теперь в Катиных словах звучало превосходство. И Боб Валь сказала, что никто из-за камня не умрет, и я не умру, хоть я и утопила его нарочно. Она, оказывается, просто так сказала про страшную смерть, чтобы все боялись, потому что воровать плохо. А так-то у нее еще есть шаролунники. Таких камней много на самом деле. Это кварц. Они к нам на леднике приехали в доисторические времена. И там внутри эти кристаллы, слово забыла, они как-то называются, те, что мы видим внутри. «Ну, ты же помнишь что тот шаролунник? У нас в детском доме есть кружок. Живая и неживая природа. Там и про камни тоже говорят. И их как раз много в реках. И мой теперь, может, не один лежит на дне, а с такими же камнями. Но главное же в воду смотреть. Главное для бабы Вали — это аквариум. В камне? Что ты увидишь? Баба -Вали и про Пашку сказала, что ему померещилось, что он будет деньги в долг давать». И Катя глянула, прямо Свете в глаза. Точно знала, как важно для нее было когда-то узнать как можно больше о Пашке. А может, и впрямь Катя догадывалась об этом. И слушать сейчас о нем Свете было невыносимо стыдно. Хотелось забыть, как она представляла себя с ним на корабле. Света не знала, как сделать, чтобы Катя замолчала. «В аквариуме все видно», — безустановочно говорила Катя. «Пашку убьют свои же в поселке, И в армию не успеет сходить». И про тебя в аквариуме все видно. Давай пойдем к бабе Вале. Она все расскажет про тебя. Узнаешь, будешь ты океанологом или художником. И это, сколько еще проживешь, хочешь узнать?» Света все еще не могла ответить. Ей было все страшней. И она бы не сказала, чего боялась сильней. Того ли, что баба Валя, колдунья, скажет ей, что будет с ней в жизни, и потом, как ни старайся, предопределенного не избежишь, какое бы оно ни было. Как сможет она сидеть на уроках и как ходить на переменах с Ниной Кротовой и как рисовать? Наверное, у нее опять перестанет получаться то, что хочешь, а будет выходить только что-то совсем другое, потому что всегда будет страшно. Или она больше всего боялась, что когда они придут с Катей к бабе Вале, там окажутся посёлковые мальчишки, Пашка, о котором теперь невозможно вспомнить без стыда, и этот блондинистый, Дима вроде бы. Катя назвала его ангелом. Может, они с Катей не пойдут ни к какой бабе вали? Может, это мальчишки сказали ей привезти свету в поселок? Мне в художественную школу сегодня надо. Хрипло, с трудом произнесла Света. И сразу вспомнила, что среда один из счастливейших дней. Во вторник всегда ждешь среду. И сегодня, решила Света, она точно пойдет в художку а Катя пусть говорит, что захочет. «Но я только по средам выскочить могу», — обиженно сказала Катя. И Света почувствовала, как лицо расплывается в улыбке. «Значит, Катя завтра не придет. Она всю неделю не придет». Но Катя поспешно добавила. «Ладно, я завтра убегу днем. Я завтра поменяюсь дежурить. Пойду мусор выносить. И сразу». Через дырку за забор. Поднимаясь на крыльцо художественной школы, Света думала. «А вдруг я иду сюда в последний раз?» Катя может повести ее прямым ходом к мальчишкам, и кто знает, что они захотят сделать с ней. Встреча с бабой Валей страшила ее не меньше, чем встреча с мальчишками, и Света не могла бы объяснить, чем. «Я здесь в последний раз. Думала она уже определенно» разглядывая теснящиеся у окна Мальберты и образцы штрихов на освещенной стене напротив. Глаза ее соучеников, только входящих, только готовившихся занять места, сливались в лесной птичий звон. Света уже не спрашивала себя, почему она здесь в последний раз. Она думала, что будет глядеть в лица своих товарищей, запоминая их и прощаясь со всеми. Но в группе с ней учился семиклассник Ваня Яблоков, Он умел рисовать и баклажаны, и огурцы, и морковку, как больше никто не мог. В виде морковок он нарисовал Таню и Люсю. Они были из одной школы и виделись не только в художке, но и каждый день с утра до вечера. Обе они были ужасно смешливые. Рядом с ними невозможно было думать о том, что, может быть, живешь на свете последний день, последние сутки. Завтра у нее будет еще утро. Вечером мама спрашивала. «Света, что случилось?» Ей захотелось скорее закончить ужин и уйти к себе в комнату. Папа подчеркнуто задорно сказал, «А вот мы посмотрим Светкин дневник!» И тут же смешался, вспомнил, что уже когда-то говорил, так и не стал смотреть. «Может, ты поссорилась с кем?» Допытывалась мама. «Или, может быть...» «Может, это...» Опять появилась на горизонте. «Катя Трофимова». В мамином голосе Свете послышалось обещание наказания. И слог «Фи» стоял в Катиной фамилии как будто нарочно, чтобы маме удобнее было сморщиться на этом месте, Трофимова. «Нет, нет», — поспешно сказала Света. Катя на горизонте не появилась. И потом в кровати она думала, «Как хорошо устроено, что, когда тебе плохо или страшно, всегда хочется спать». Утром ее торопили. Она всегда поднималась тяжело. На математике Кира Львовна сказала, что не узнает ее, А Света сама себя не узнавала. У нее не получалось перестать думать о Кате, погрузившись хоть в какую-нибудь задачку. И даже на английском в ушах стояла Катина «Пойду мусор выносить» и сразу в дырку в заборе. А про каждое английское слово надо было вспоминать, что оно значит. Физкультура была на улице. Только те, кого взяли в гимнастику, занимались в зале у зеркала. Нину приняли в гимнастику, а Свету нет. Выбрали только четырех девочек. Остальным надо было наматывать круги с мальчишками в школьном дворе. И когда все потные шли в раздевалку, Катя стояла за школьным забором и глядела на свой бывший класс. Свету охватила темная, обездвиживающая тоска. Только в одну сторону она и могла идти, к забору, возле которого ждала ее Катя. «Нину позови, Нину позови!» Прошелестело у Света за спиной, и она не поняла, был голос или послышалось. Ей очень хотелось, чтобы Нина пришла. Но Нина не могла оказаться здесь. Она занималась в зале гимнастикой. «Мне надо успеть до двух часов обратно в детский дом». — сказала Катя. — Давай ты не будешь переодеваться. Света глянула на прутье забора, на который она опиралась. На уровне коленок два прута широко расходились в стороны. Света присела, и вот она уже на другой стороне. — Света! — раздался сзади голос, и она сразу поняла, чей. Нина бежала к ним в черном гимнастическом купальнике с большим вырезом, Но зато с длинными до кистей рукавами. У нас, между прочим, сейчас русский будет, а потом и Зо», — Выдохнула Нина, и Света не знала, что отвечать ей. Но Нина не глядела на нее и не ждала ответа. Она смотрела на Катю так, как умела смотреть на людей, которые не нравились ей, так будто они ничего не значат, не только для нее, но и ни для кого, даже для себя самих. Катя, сказала Нина, я все хочу спросить: зачем ты ходишь сюда? Это уже не твой класс. Ты с нами не учишься. Ты дружи со своими, с теми детьми, которые с тобой сейчас учатся. А сюда не ходи. Здесь никто не хочет с тобой дружить. Света испугалась, что кто-то мог сказать Кате такое. Сейчас Катя посмотрит ей в лицо, спросит без слов, как это. Надо будет отвечать что-то и объяснять что-то нене что это уже все равно, что сейчас русские и потом ненавистные ИЗО. Света поняла вдруг, что ей все равно, что на ИЗО скучно и что Анна Дмитриевна не любит ее. Все, что могла сказать Анна Дмитриевна, и все плохие оценки, которые она могла поставить, не значили ничего в сравнении с тем, что ждало Свету теперь. Она беспомощно глянула Нине в лицо. Но та не смотрела на нее, а смотрела на Катю. А Катя в испуге смотрела на Нину. «Иди лучше к себе», — сказала Нина. «Ты, наверное, без спроса ушла. Ругаться будут». Катя повернулась и пошла от забора к остановке, не сказав ничего. Света увидела, что она сутулится так сильно, что низко завязанный хвостик выглядит поднятым высоко, почти к макушке. Сейчас он виделся в Свете таким, как был, необыкновенно тонким, распадающимся на прядке сосульки. И сама Катя виделась ей такой, какой ее, наверное, видели другие. Слабый, горбящийся, чего-то очень боящийся. Прежде чем скрыться за ближним домом, она повернулась и выкрикнула. — А я все равно приду! Вот я прямо завтра и приду! — Пусть только попробуют. Я взрослых позову, — пообещала Нина. Света оглянулась. Миша Анчудин тоже стоял возле забора рядом с Ниной. Она ведь даже не вспоминала его. И еще несколько одноклассников не ушли в раздевалку, хотя они теперь точно опоздают на русский. Нина сказала Кате дружить со своими, с теми, с кем она учится, а эти ребята, Миша и Нина и остальные были для нее, для Светы своими. Света поспешно опустилась на корточки и пролезла назад в школьный двор. Тут же ей вспомнилось, как она готова была проситься жить в детский дом, чтобы всегда быть с Катей. Если бы все вышло так, как она хотела, то Нина, конечно, не стала бы с ней больше дружить, и она могла бы сказать ей, как Кате, «Ты с нами больше не учишься, не ходи сюда больше». Но сейчас Света училась в своем классе, и Нина была здесь. Света поспешно схватила ее за руку. В груди что-то давило и распирала ребра так, что они готовы были треснуть. Очень хотелось заплакать. И Света говорила себе, стыдно же, все смотрят. И Миша анчудин смотрит. Лидия Степановна на русском тоже сказала Свете, что не узнает ее, как на математике ей твердила Кира Львовна. Хотя уже не надо было ждать, что сегодня будет. На ИЗО Анна Дмитриевна, на удивление, ни разу не придралась к ней. Свете казалось, что она смотрит как будто с сочувствием. Точно и у нее была когда-то в детстве похожая на Катю подружка, и теперь она откуда-то знает, что произошло со Светой. Хотя такого, конечно, не могло быть. Но Анна Дмитриевна выглядела усталой. У нее были красивые кудряшки, закрывавшие лоб и шею, как у какой-то артистки. Но Света видела, что Анна Дмитриевна не молодая, не как артистка. Морщины тянутся от глаз по щекам и теряются уже в других морщинах, которые идут вниз к подбородку к шее. Света думала, как она раньше этого не замечала, и как рисовать людей, у которых морщины. Дома она обязательно попробует нарисовать. Но это будет обычная городская женщина, вроде учительницы Анны Дмитриевны, а не колдунья баба Валя. У той должно быть тоже полно морщин. Катя не пришла ни на завтра, ни в субботу, хотя знала, что по субботам у Светы нет художки. В воскресенье Света шла через Кировский рынок мимо торчащих из коробок дрожащих кроличьих ушей, мимо гусят, сидевших в проволочных ящиках в два этажа, верхние на спинках у нижних, и потом мимо разложенных на земле облупленных статуэток и мимо самовара, такое она видела на картинках. Мальчишки, шнырявшие по базару, незнакомые, косились на нее. Она ежилась и успокаивала себя. «Я со взрослыми, со взрослыми буду говорить» но не могла выбрать взрослого, с которым можно было бы заговорить. Женщины снова протягивали ей старую одежду. Ей говорили «Доченька, смотри, как тебе пойдет!» Хотелось кричать «Нет, нет!» Хотелось заткнуть уши, только бы не слышать «Это доченька!» Пестрота сливалась в ее глазах. Сейчас бы она не заметила рядом красавца Пашку или того, которого звали Ангелом, или еще кого-то из поселковых. А ведь ей надо было остерегаться, Она не помнила, где, в каком ряду увидела она однажды необыкновенно невыносимо красивого поселкового парня вместе с братишкой, продававшего чиненные детские машинки. И когда женщина, продававшая старые сумки, спросила ее, доченька, ты ищешь кого-то? Она отшатнулась и, только поглядев снова, поняла, что женщина не хочет, чтобы она что-то купила, и протягивает к ней совершенно пустые руки. Мне бы бабу Валю, колдунью, выпалила Света, которая будущее предсказывает по воде, а еще у нее есть шаролуники. Это было все, что она знала о старой колдунье, и она выложила все разом. Торговка сумками, видно, сразу поняла, о ком речь. Она крикнула соседке поглядеть за ее горой сумок, а Свету взяла за руку и повела в самую гущу, туда, где, казалось, ногу поставить некуда среди всех разложенных, растельных на земле вещей. Наконец они оказались на пятачке, где женщина, низко нагнувшись, раскладывала у своих ног какие-то тряпки. Женщина была худая и ломкая в поясе. На ней был сильно приталенный жакет и юбочка по колено с яркими клетчатыми вставками. Может быть, так ходили когда-то давно. «Клиентку привела Валя!» — окликнула женщина та, что привела Свету. «Такие молодые они теперь!» Валя подняла на свету лицо. Коричневое, продубленное и тоже индейское, как бывало у Кати. Глянув на свету, она отвернулась и снова занялась майками и штанами, споро выкладывая их из большой сумки, встряхивая и расстилая одно рядом с другим и что-то перекладывая с места на место в соответствии с одним ей известным планом. По спине у нее болталась крашенная, в рыжий цвет растрепанная косичка. Волосы не ахти, хотя и погуще Катиных. Если бы не лицо, ее можно было бы принять за молодую женщину, даже за старшеклассницу, одевавшуюся так странно. Света стояла, запоминая, впитывая в себя нелепую гибкую колдунью, как вдруг та выпрямилась, отвела со лба выбившиеся волосы и выкрикнула так, что Света отшатнулась. Зачем пришла? Я начала Света и застыла, не знаю, что говорить. Да ее не слушали. Баба Валя оглядывала ее, точно изучая и проверяя то, что уже знала о ней. Потом кивнула удовлетворенно. «Идем!» И бросила кому-то из неразличимых для Света женщин. «Люда, пригляди за моими тряпками!» Свету опять вели через толпу. Она один раз наступила на чей-то разложенный на земле большой свитер, и тут же ее столкнули с него, так что ее бросила на бабу Валю, оторванула ее за руку в самую гущу людей. Что-то она говорила Свете, оборачиваясь в общем шуме. Открывала и закрывала рот. Лицо было сердитое. На краю базара Света разобрала. «Кто за вами присмотрит? Сорви головы. Одна под замком сидит. Да долго ли продержит под замком? Спасут ли ее замки? Я опекунство оформляю на нее. Ходить не приходить мне». «Что вы делаете?» «Не поняла Света». «В дочке Катьку беру», — объяснила колдунья. Ее губы на секунду приподнялись улыбкой. И лицо снова стало индейским. Сказала ей, соглашайся, а то беда будет, если в дочери тебя не возьму. Видела же ты себя в шаролуннике. Они шли через дорогу. Троллейбус подруливал к остановке. «Я тоже хочу», — сказала Света, — «поглядеть в шаролунник». «Катя говорила, что у вас они еще есть?» «Езжай, езжай», — отвечала колдунья. Люди, толпившиеся на остановке, Друг за дружкой втягивались в троллейбус, и баба Валя подталкивала Свету в конец очереди. «Не из-за шаролунника ты приходила, а чтобы на меня саму поглядеть. И Катька тебе жить не дает, Так и мне она не дает жить. Как гляну в аквариум, так ведь и охну. Вода не врет. В воду надежнее глядеть, нежели в камень». «А можно с вами поглядеть в воду?» — Безнадежно спросила Света. Она бы пропустила троллейбус. «Он что, последний?» Ей очень хотелось увидеть аквариум, в котором вместо рыб плавают тени или водные призраки, похожие на разных людей. И есть ее призрак. Какой он? «А вот нельзя поглядеть!» — как будто радостно ответила ей баба Валя. «Чего захотела? Чтоб показали тебе, что будет? Делай сама, что будет с тобой, а после сама смотри. А здесь, чтобы ноги твоей не было. Встретят тебя тут наши ребята раньше меня, и уже ничего у тебя и не будет». Света стояла на задней площадке в толпе у окна. Высокий крашеный забор Кировского базара вот-вот останется за поворотом, исчезнет для нее. Следующая остановка будет возле моста, потом на стройке. А дальше уже пойдут городские дома, привычные. Она думала, что баба Валя сказала «наши ребята» так, будто она любит поселковых мальчишек, тех, кто был у реки, а ее Свету не любит. Все здесь было чужим для Светы. Не надо больше сюда приезжать. Никогда. У Кати будет новая мать. Это будет колдунья с рынка, совсем не похожая на колдунью. Она купит для Кати такую же нелепую юбку и жакет. Вон сколько старых вещей приносят сюда по воскресеньям. И Катя постепенно тоже станет колдуньей. Ей будут разрешать сколько хочешь глядеть и в полупрозрачный камень, и в воду. В толпе Свету два раза больно толкнули, и когда она повернула голову, рядом стоял мальчик, которого она не сразу узнала. Таких трудно запомнить, особенно если видишь его рядом с чернявым красавцем Пашкой или с высоким и белокурым Димой, которого зовут все ангелом. Это был неприметный. Тот, что держал ее сзади и бил под коленки. И теперь он сказал ей. «Ну что, выходим на следующий?» Может быть, он тоже вошел в троллейбус возле базара. А может, уже был в нем, когда колдунья втолкнула ее внутрь. Видела она его здесь или нет? Такого трудно заметить, пока он сам не подойдет к тебе. Света, что было силой, вцепилась в поручень перед собой. А бесцветный отгибал ее пальцы один за другим. Она хваталась ими опять, но получалось уже не так крепко. «Не доубили тебя?» «Маму-папу приводила в детский дом?» — шептал он ей на ухо. И, обернувшись, объяснял окружавшим их пассажирам. «Это моя сестренка. Она немножко не в себе». И уже стоявшая рядом женщина говорила Свете назидательно — Брата слушаться надо. Вторая советовала Бесцветному. А ты матери дома пожалуйся на нее. Меня убивать будут, — с трудом выговорила Света. И сразу же поняла, что такому нельзя поверить. И сейчас все пассажиры накинутся на нее и станут стыдить за то, что она говорит, чего не бывает. Меня привязывали возле реки, — добавила она шепотом, так что никто не услышал но уже на руку, отгибавшую ее пальцы, опустилась чья-то другая рука больше, и мужской голос сказал. спокойнее братишка, не торопись». Света подняла голову. Высокий человек оправдывался перед кем-то. «А вы посмотрите на нее. Как она может быть его сестрой? Какие они брат и сестра?» Уже мужчина оттеснил от Света бесцветного и проталкивал его перед собой к выходу а то-то не вспоминал о Свете и не оглядывался на нее, а только твердил. «Мне что, ехать не надо? Мне, между прочим, билет есть». «На следующем поедешь», — ответил мужчина. Троллейбус остановился и тронулся снова. И Света увидела, что бесцветный, один, стоит на остановке около стройки. «Так не брат он тебе?» — спросила у нее рядом стоявшая женщина. Та, что говорила ей, чтобы она слушалась. Света с трудом ответила. «Не брат». «А что ж ты молчала тогда? Так и увёл бы тебя на стройку, и все ищи потом. Знаешь, что на стройке делают с такими, как ты?» Женщина как начала ругать ее еще при бесцветном, так и не могла остановиться, и ей было все равно, за что ругать. Вторая любопытствовала. «Так что, знакомый он тебе? Или не видела его никогда? Не знаешь, как зовут его?» Света не понимала, что отвечать. Ей очень хотелось, чтобы они замолчали. Она оглянулась. Ей было бы легче переносить их голоса, если бы она увидела человека, который вытолкнул бесцветного из троллейбуса, даже не спрашивая у нее ничего. А ведь она не успела рассмотреть того, кто ее спас. Но высокого человека уже не было. Должно быть, он вышел на одной из остановок. Троллейбус катил по городской улице. Наконец Света протиснулась к дверям и выпрыгнула на асфальт. Скоро. Скоро ее дом. Она шла медленно, то и дело останавливаясь, чтобы собрать силы для нескольких новых шагов, и чувствовала себя совсем старенькой, куда старше колдуньи. Очень хотелось скорее попасть в свою комнату, и там сжаться в комок и закрыть глаза. Казалось, она никогда не доберется до дома. Да и есть ли ее дом? Есть ли краски и раскладной, принесенный папой Мальберт? Есть ли папа и мама, которая за столом говорит о том, что чья-то дочь моет за всеми посуду, а чья-то еще круглая отличница, круглая? И мама поднимала указательный палец хотя правильнее было бы соединить большой указательный пальцы в кружок. Света подумала, как уютно было бы слушать ее сейчас. Она постояла еще немного, а потом набрала воздуха и пыхтя побежала домой. Как могла она сокращала дорогу, и дворы были знакомые, знакомые и безопасные. Книгу Евгении Басовой «Изо» читала Серафима Огарева. Специально для издательства «Самокат».